Глава 43. Исход. Часть 1. Перед Песохом Фридочка развела такой кипиш с готовкой, что можно было подумать, что это самое главное еврейское торжество. Хоть бабушка Сара по телефону слёзно умоляла домовую позволить мне объедаться мацой с хреном и фаршированной рыбой в кругу израильской семьи, К родственникам никого не отпустили, потому что решили, что нам следует отмечать в деревне праздник Исхода, который, разумеется, привязали к нашему личному возвращению на историческую родину. Отмечали в деревне сионистских пионеров по всем правилам ритуального обряда Седера, избегая укороченных вариантов. А это означало, что мы пять часов должны были просидеть за столом, читая «Пасхальную о году», сказания о выходе евреев из Египта с песнями, молитвами, вопросами, ответами, легендами, притчами, баснями и поиском мацы, завёрнутой в платочек. Действие ещё удлинилось, потому что пасхальный иврит понять было практически невозможно, так что чтение перемежалось русским переводом светиеватыми объяснениями Фридмана. К концу вечера половина группы клевала носом и не могла впихнуть в себя больше ни куска драника, не ломтя бабки из размоченной мацы с изюмом и курагой. А педагогическая команда, кажется, перебрала вина, которая нам не полагалась, и когда бутылки опустели после положенных обрядом четырех стаканов на каждого, Фридман с Тенгизом поделили напополам наполненную до краев чашу, предназначенную для пророка Илии и распили её тоже. Вот тогда и наступило самое интересное. Седар получился семейным, потому что Фридочка привела свой выводок и польского мужа, а Фридман — жену и сына, впервые нас с ними познакомив. Жена у Фридмана была высокой, худой, модной и неприступной, как витрина дорогущего бутика в недавно открывшемся торговом центре «Малха». Я про себя прозвала её Генеральшей. Вероника Львовна работала переводчицей в агентстве новостей, а их сын служил офицером в морских войсках. Он явился на трапезу в белой форме с двумя гробами на каждом плече и, хотя по званию был старшим лейтенантом, походил на капитана Дункана Джона Манглса, У Семёна Соломоновича всё оказалось безупречным, от галстука до семьи. Джона Манглса, которого на самом деле звали Эмилем, сразу окружили все пацаны и несколько девчонок, и весь вечер смотрели ему в рот с придыханием, особенно Натан Давидович, донимавший его вопросами об офицерской жизни. Эмиль больше отмалчивался, объясняя, что ему запрещено разглашать военные тайны. Я даже мимолетно пожалела, что среди нас не было Аннабеллы». После бутылки вина у Фридмана удивительным образом развязался язык, и рассказ о его собственном исходе полился из него, будто в нём самом откупорили пробку. Выяснилось, что Эмиль был зачат в Италии, в городе Ладисполи, что объясняло его привлекательность. В начале 70-х в этом городишке несколько месяцев проторчали Семён Соломонович и Вероника Львовна по дороге из Кишинёва, ожидая виз в Америку. Но, получив, наконец, визы в Америку, Семён Соломонович, напоследок позволивший себе прогулку по близлежащему Риму, случайно и совершенно неожиданно столкнулся у подножия испанской лестницы со своим бывшим сослуживцем по войскам связи в Улан-Удэ, инженером-теплотехником Тенгизом, с которым он не виделся лет десять и который через пару дней улетал в Тель-Авив. Мир был мал. Еврейский мир — ещё того меньше. После неспешной беседы под палящим римским солнцем на террасе тротории, когда была съедена и закушена крем-брюле паста карбонара, выпиты и запиты граппой кампари или манчелло, За чашечкой ристретта мнение Семёна Соломоновича насчёт постоянного места жительства кардинально изменилось. Тенгизу не удалось заразить сионизмом бывшего сослуживца и убедить, что статус беженца закрепляется за человеком, уходящим от — навечно, тогда как репатриация наделяет исход стремлением к, а следовательно и целью. Но Семён Соломонович был прагматиком. Ему показалось разумным, что изучить иврит, в котором всего лишь 22 буквы, намного проще, чем английский, который никогда ему не давался. В Америку он собирался, потому что Вероника Львовна утверждала, что перспектив там много, но ни знакомых, ни родственников у Фридманов там не было. Они оказались первыми ласточками, покидавшими невыездной союз. А внезапная беременность жены — навела будущего командира мочалок на мысль, что лучше иметь хоть какие-то знакомства в стране, где собираешься жить. Тенгиз планировал поселиться в окрестностях Иерусалима и рассказывал, что земля на территориях дешёвая, а новые репатрианты получают скидки из суда на постройку частных домов с участками. Так что Фридман вернулся в Ладисполе к госпоже Фридман с предложением поменять визы и билеты. Но Вероника Львовна воспротивилась такой идее, поджала губы и принялась возмущаться насчет зря потраченных в Италии месяцев. Как же ее безупречный оксфордский английский, экономическое положение в Штатах, американская мечта и перспективы в стране безграничных возможностей? Аргумент про бесплатную израильскую медицину ее не переубедил а выученные ею итальянский вкупе с беременностью не засчитались в качестве бонусов за бессмысленное ожидание. Вероника Львовна, в отличие от её супруга, очень быстро схватывала языки и вообще была филологом, как и все советские женщины. «Этому Тенгизу, — с сарказмом сказала она, — следовало работать в еврейском сообществе сионистов, агитирующем всех евреев переехать в Израиль. Его талант пропадал зря». Семён Соломонович не любил спорить с женой и вынужден был с некоторой горечью отказаться от внушённой ему идеи исхода в страну праотцев. Но на следующий день Вероника Львовна проходила медосмотр, и гинеколог нашла, что с беременностью получились осложнения, поэтому трансатлантический перелёт генеральши до самых родов противопоказан. Торчать в подвешенном и интересном положении в Италии в течение следующих пяти месяцев казалось абсолютно бесперспективной идеей, поскольку вся последняя валюта была потрачена на лимончелло, граппу и пасту карбонара, причем оплачено было за двоих, так как Семен Соломонович был транжирой, широкой руки человеком и с юношества любил красивую жизнь. К тому же Семён Соломонович, думая, что через два дня улетит в новый свет, не поскупился на настоящие итальянские туфли, которые он, между прочим, до сих пор носит. В общем, никаких средств у Фридманов не осталось. Встреча с Тенгизом в тот момент показалась Семёну Соломоновичу аж гаха протит. «Что это такое?» — спросил Юра. «Личная забота о тебе со стороны Всевышнего» не приминул, как всегда, щегольнуть еврейскими знаниями Натан Давидович. Семён Соломонович спросил у доктора, как скажется на интересном положении трёхчасовой перелёт, и получил одобрительный ответ. Он предложил Веронике Львовне поступить практично, переждать беременность в Израиле с качественной бесплатной медициной, а потом, уже родив Эмиля, улететь туда, куда они изначально намеревались. Генеральша насупила брови и заподозрила супруга в манипуляции и сговоре с гинекологом, но была вынуждена согласиться, поскольку въехавшим в Израиль прямо у регистрационной стойки вручали корзину абсорбции, на которую можно было несколько месяцев прожить и вовсе не впроголодь. Семён Соломонович тут же связался с Тенгизом, который отвёл его в очередное сообщество сионистских агитаторов, где без волокиты и ожиданий в обмен на свидетельство о рождении Соломона Абрамовича Фридмана и Льва Моисеевича Резника были получены визы и билеты на самолёт в Тель-Авив. Привыкшего к отказам, очередям, давке и бесперспективной бюрократии, Семёна Соломоновича это обстоятельство ещё больше укрепило в правильности решения, как и тот факт, что консул и его секретари, знакомясь со свидетельствами о рождении почивших дедов ещё нерождённого Эмиля, не скрывали довольных улыбок. Представители земли праотцев Фридманом и Резником были заведомо рады, чего нельзя сказать о представителях нового света. В тайне от супруги в тот самый момент Семён Соломонович навсегда похоронил американскую мечту. На последние лиры Тенгиз заказал граппу, лимончелло, пьядину с моцареллой и прошутто, на этот раз за свой счёт. Закусили тирамису и запили эспрессо. На чаевые официанту не хватило, и тот провожал двух евреев антисемитским взглядом, молча посылая вслед проклятие на итальянском. В Тель-Авив две пары и эмбрион Эмиль летели в одном самолёте. Тенгиз не соврал насчёт дешёвой земли подсуды на поселениях. Правда, несколько лет пришлось жить в караванах, передвижных жестяных домишках, на жёлтых голых холмах с сухими колючими кустарниками и кое-где понатыканной палестинской фисташкой, где и прошло детство Эмиля. Далеко в низине, под холмами, зеленели арабские пардесы, фруктовые сады и оливковые плантации. Жена была против поселений и устраивала высокоинтеллектуальные скандалы. «Куда ей поселение?» Вы же посмотрите на неё, дочь кишинёвской интеллигенции, всю жизнь прожившую на бывшем проспекте Ленина, нынешнем Штефана Чалмары, в этой глуши, на этих песках, под этим палящим солнцепёком, в этих душных коробках. Но Фридман в кое веки жену не послушал. И в любом случае, они же скоро уедут в Америку, пусть хоть какие-то знакомые лица будут рядом» пока не родится Эмиль. Живот генеральши рос, а с ним и Эмиль. Лето сменилось зимой, дожди барабанили по жестяным коробкам, саженцы лимонов и гранатов на частных участках наливались соком и зеленью, пускали корни в жёлтые холмы. Подъёмные краны и бульдозеры круглосуточно рыли жёлтую высохшую землю, закладывали фундаменты. В населённом пункте вырыли бассейн и залили водой. Когда мы отсюда к чёртовой матери уедем? Пусть Эмиль немного выговкается, он же ещё совсем хрупкий. Куда его забирать из яслей? Он же так привязан к воспитательницам. Он так хорошо говорит на иврите. Разве в Америке дети могут свободно бегать на улице без присмотра старших? Пусть насладится свободой. Дети должны познавать окружающий мир и природу на воле, а не сидеть в заперти. Бюрократия в Израиле оказалась такой же, как и в американских службах в Италии. Но разрешение на постройку частного дома всё же пришло. Как же от него теперь отказываться после стольких усилий? Прибыль от продажи дома можно выручить немалую. Фридман всегда был практиком. «Построим дом, продадим» и уедем с деньгами. А как же вся мебель? А машина? А новый холодильник? И главное, кондиционер? Время шло, а Америка была всё дальше. Однажды Семён Соломонович для чистки совести всё же отправился в американское посольство. Статус беженцев оказался просроченным. Будущий командир мочалок тайно вздохнул с облегчением. Вероника Львовна, услышав такие новости, легла на соломенный диванчик в саду под лимонным деревцем, накрылась простынёй и неделю с мужем не разговаривала. Потом собрала лимоны, очистила от цедры, залила спиртом, засыпала сахаром и получилось лимончелло. Жена Тенгиза и сам Тенгиз принимали самое непосредственное участие в воспитании Эмиля, На поселениях было принято всех детей растить вместе. Вообще там жилось практически как деревне то есть коммунной. Всё делали сообща. Вместе строили дома, покупали продукты, заглядывали друг к другу в холодильники, вешали бельё на одной верёвке, забирали соседских детей из садов и школ, сплетничали по вечерам, по праздникам ходили в синагогу, хоть в Бога и не верили. А каждую пятницу смотрели по чёрно-белому телевизору еженедельный арабский фильм, который крутили по единственному израильскому каналу и лузгали семечки, грызли арахи с грецкие орехи и палестинские фисташки. Зелёные маслины лежали в мисочках, дети не хотели ложиться спать, говорили «ещё чуть-чуть», возились на полу и строили из ореховых скорлупок замки и корабли. Сперва работали на стройках, собирали апельсины и мандарины, разделывали куриц на конвейере, красили дома и подметали Иерусалимские улицы. Но довольно быстро устроились. Веронику Львовну, великолепно владеющую многими языками, взяли в агентство новостей. «Тенгиза» приняли на завод производивший кондиционеры, а поскольку теплотехники в Израиле были не востребованы, ему пришлось переучиваться на холодильщика. Жена Фридмана требовала, чтобы Семён Соломонович переквалифицировался из педагога в экономисты, потому что, по мнению генеральши, евреи в Союзе никогда не выбирали профессию, а поступали лишь туда, куда их принимали. Однако будущий командир мочалок утверждал, что профессию педагога он всё же избрал в трезвом уме и твёрдой памяти, несмотря на союз и даже вопреки ему. Поэтому он стал работать учителем истории в Иерусалимской деревне сионистских пионеров. Иврит ему в самом деле дался на удивление легко. А потом Семёну Соломоновичу неожиданно предложили перейти на административный пост заведующего разными программами в деревне, а это включало проживание в школе, то есть в самом сердце Иерусалима. Вероника Львовна поехала посмотреть на деревню и на то, что там предлагалось. Агентство новостей находилось в 10 минутах ходьбы от деревни, и Вероника Львовна посчитала, что на этот раз сработала её персональная ажгаха-протид. Они переехали, а дом на поселениях сдали. Их финансовое положение заметно улучшилось. Пока они всё это рассказывали, Фридочкины дети заснули на диванах, а с ними и её муж, который плохо понимал русский. Эмиль серьёзно и многозначительно кивал. Вся наша группа с открытыми ртами ловила каждое слово из секретной информации о личной жизни наших вожатых. Тенгиз продолжал уминать жаркое, обмакивая в подливку мацу. А Фридман снял пиджак, расслабил галстук, расстегнул две пуговицы на рубашке и с нескрываемым обожанием глядел на свою жену, попивая из металлической чаши, предназначенной для пророка Ильи. Узнать в нём строгого командира мочалок было трудно. Лицо у него раскраснелось, а глаза блестели. «А тенги с каким макаром оказался в деревне, если он работал холодильщиком?» Задал непосредственный Миша из Чебоксар вопрос, который уже давно не давал нам покоя. Историю этого исхода всем хотелось услышать до дрожи. Фридман, наконец, отвёл восторженный взгляд от жены и посмотрел на Тенгиза. Тенгиз доживал кусок мяса, вытер рот бумажной полосатой салфеткой, пожал плечами и впервые подал голос. Он сказал... Мы уже знали, что это означало, потому что читали пасхальную Агаду, а это было главной её заповедью. Расскажи своим сыновьям историю выхода из Египта.